Часть третья. Оракул, соны и сновидец. Люди меняются: сначала взрослеют, потом стареют, попутно толстеют, худеют, сидеют и лысеют. обычное дело. Но нормальные подобные метаморфозы лишь для нормальных людей. Вымышленные друзья не меняются, они на такое просто не способны. Вымышленный друг существует исключительно в вашей голове. Он плод излишнего живого воображения. И не более того. Изменения происходят не с ним, изменения происходят со вашим сознанием. И если беловолосый коротышка липрекон превращается в жуткую химеру, чьи когти легко царапают в стеклянный стакан, значит у вас серьезная проблема с головой. Проще говоря, вы чокнулись, спятили, добинулись, пребываете не в своем уме. Так подумал я, когда старый знакомец откинул с головы капюшон, но от комментариев воздержался.、А、вместо этого спросил. где цилиндр потерял. Альбинос знакомым жестом продемонстрировал мне средний палец жутковатого вида когтем и одним махом осушил стакан рома. Драть! Потряс он мощной головой. Затем с причесуром глянул на меня и расплылся в ехидной улыбке. Я сам чего прическу поменял. Я провел ладонью по неровно остриженной макушке, взял стакан, но пить не стал. и посмотрел поверх него на собеседника. Тот перехватил мой взгляд и расплылся в страшноватой улыбке. И как я тебе, уродом был уродом и остался, ответил я изрядно, впрочем покривив при этом душой. Пусть красавцем липрекон не мог считаться и раньше, но в своем прежнем обличье страха ни у кого не вызывал. Сейчас же от одного взгляда на него дрожали поджелки и хотелось врежаться спиной в стену. Горящие прозрачным огнем глаза прятались под массивными надбровными дугами. Зубы, казалось, не могли поместиться в широком лягушачьем рту. Узкие губы туго обтягивали их, оставляя торчать наружу длинные клыки. Остронерхие уши плотно прилегали к голове, а приплюснутый нос... совершенно точно не мог принадлежать человеку, да и короткий южик белых волос скорее напоминал жесткую звериную шерсть. И вместе с тем Альбинос вовсе не казался отвратительным уродцем. Он словно вобрал в себя часть неземной красоты падшего, чье сердце сожрал, и внутреннее сияние сглаживало рубленные черты, смягчало их и превращало страшенную морду в заготовку, из которой искусный скульптор вполне мог изваять лицо Аполлона. Я отхлебнул рома и покачал головой. Да нет, обрет. На себя посмотри. Обиделся альбинос, выложил на стол сигару и уверенным движением когтя срезал кончик. На деревянной столешнице осталась глубокая царапина. Зажав сигару между толстых пальцев. Зверь закурил и выдохнул в мою сторону струю пахучего дыма. Сигара оказалась не из дешевых. Не хочешь спросить, что со мной не так? Прервал наконец затянувшееся молчание альбинос. А ветрянка, пошутил я. Драть! Выругался зверь и навис над столом. Тебе в дурке, начисто мозги промыли малыш, ты перестал верить, ты перестал верить в меня. Вот что со мной не так. От табачного дыма заслезились глаза. Я выдернул сигару из пальцев вымышленного собеседника и кинул ее в стакан с остатками ромы. Та зашипела и погасла. В пять лет я начисто забыл о твоем существовании и не вспоминал о нем до совершеннолетия. Что же изменилось теперь? «Сила — Сила! — ревкнул Альбинос. Соскочил со стола, и полы рваного плаща взметнулись, словно призрачные крылья. Все изменила эта драная сила. Сила? Не понял я. Сила падшего. А зачем было есть его сердце? Зачем? Проскрежетал Альбинос. И сияние его запавших глаз налилось мрачным багрянцем. А ты знаешь, другой способ уничтожить эту тварь раз и навсегда... И я не знал. У меня просто не было выбора. Голухо произнес зверь. А еще ты жрать хотел жрать? Хотел, признался альбинос и облизнул губы длинным розовым языком. Драть. Знал бы ты, какое это искушение. Ближе к делу, потребовал я. Из-за выпитого рома меня все сильнее мутило. и было совершенно непонятно, как долго получится оставаться в сознании. Альбинос наставил на меня коксистый палец и потребовал. «Прояви уважение, я спас твою задницу». «Ближе к делу», — повторил я, поднялся за стола и неровной походкой запойного пьяницы, поковылял к рукомойнику. «Говори или проваливай». Впрочем, мне уже все было ясно и так. Липрикон проглотил слишком большой кусок силы, это его и подвело. Сила, выкрикнул зверь. Она горит внутри, она меняет меня, превращает во что-то иное, а я не хочу меняться, понимаешь? Адрать не хочу. Спина сильно чешется, спросил я, склоняясь над раквиной. Да, а что? Простодушно озадачился альбинос. Крылья растут. «Драть!» — выдохнул зверь, и в этом его возгласе послышался откровенный страх. «Он все понял. Меня вырвало, я включил воду и умылся. Не стоило тебе есть сердце падшего. А ты?» — рыкнул Альбинос. «Как же ты сам? Ты ведь тоже ел. Рыжая стерва скормила его тебе целиком. Я человек, высшее творение». А ты лишь созданный моим воображением фантом. Я перестал думать о тебе, и ты должен был вернуться в небытие, но не смог. Сила падшего подцепила тебя на крючок и удержала в реальности. Теперь она формирует твое обличье, не я. Так верни все назад. Я хочу стать прежним. Заголосил зверь. Я не хочу меняться. Никто не хочет, но таков порядок вещей. Верни все назад, потребовал альбиноз. Или добром это не кончится, ты пожалеешь. Я напился воды, завернул кран и выпрямился. Посмотри мне в глаза, потребовал я, постучав указательным пальцем себя по виску. Посмотри и скажи, что ты видишь, точнее, чего не видишь. Зверь шумно засопил, но промолчал. Талант, подсказал я. «Меня лишили таланта, и с этим ничего поделать нельзя». Но Альбинос так не считал. «Отыщи их, отыщи всех!» — потребовал он. «Отыщи и запугай до смерти. Или просто убей». «Думаешь, это поможет?» «О, да!» — расплылся в жутком оскале мой вымышленный друг. «Даже не сомневайся, малыш, это всегда помогает». «Не уверен. Не уверен? Нахмурился львенок и вдруг выкрикнул: "Так проверь, провери, сделай прежний меня". Попробую. Драть! Выругался зверь, схватился, стал о стакан и со всего маху запустил его в стену. Помоги, Лева, попросил он. Помоги, иначе долго я не протяну. Я вернулся за стол и без сил полюхнулся на стул. Не все в моих силах. Альбинос стольк фыркнул. После превращения, став иным, я приду за тобой, Тед, понимаешь? спросил он. Я кивнул. Тогда оторви свою задницу от стула и начинай нас спасать. Вместо ответа я выставил средний палец. Драть! выругался Альбинош, резко развернулся и в один миг растворился в тенях, словно его здесь и не было вообще, или действительно не было. А все происходило исключительно в моей голове. Я не стал задаваться этим вопросом, навалился гордю на столешницу, подложил руки под голову и закрыл глаза. Уснул? Нет, скорее просто перестало существовать здесь и сейчас.